Андрей Вознин. Техновойна. Игральные кости зателиво подпрыгивают на истёртом линолеуме палубы, никак не желая складываться в нужные комбинации. Отбой прозвучал около часа назад. Однако партия, начатая задолго до этого, всё никак не приходит к своему логическому завершению. И мы всем кубикам с напряжением следим за странными пируэтами трёх кубиков, подчиняющихся незаметным колебаниям искусственной гравитации. Дзынь. Рука, уже изготовившаяся в очередной раз швырнуть кости, замирает. Все невольно каменеют. Дзынь. Напряжённо смотрим друг на друга. Дзынь. Что дальше? Даже дыхание обитателей кубрика в этом мгновении не тревожит заполнявшую паузу тишину. Всё решается последним звонком. <звы> Боевая тревога. Кости по боку. Кто хватает скинутую после отбоя робу, кто скачет на одной ноге, спешно натягивая гады, а кто-то уже метнулся по трапу наверх. Чёрт! Придерживая рукой голландку, я выскакиваю в коридор, где плотным потоком несется, разветвляясь по отсекам и постам, многочисленный экипаж геи, корабля-носителя тактических истребителей 2-й гвардейской эскадры Галактического флота «Рукава Ориона». Топача жесткими подошвами по металлической палубе, покрикивая друг на друга и сметая все и вся на своем пути. «Быстрей, быстрей!» Подбадриваем, где матерным словом, а где и делом, замешкавшиюся в проходе к аленам подзад. Постепенно среди бегущих по лабиринтам коридоров и трапов остаются только рядовые пилоты и штурманы. Поворот вверх, поворот вверх. Бегом на трапе. Выскакиваем в огромное пространство третьего ангара, где подобно пчёлкам снуют механики, спешно готовя истребители к вылету. Готовность номер 1. разносятся по ангарам многократно усиленная громкой связью. Судя по всему, намечается нечто очень серьёзное. Наверное, на одну из планет системы жёлтого карлика, в которую эскадра вошла 3 дня назад. Всё-таки разведка что-то обнаружила. Я подскакиваю к стенду, сую руку в медодел. Привычно получаю несколько болезненных уколов, положенных перед боевым вылетом. подстёгнутый иммунитет многократно усилится противляемость организма различным вредоносным воздействиям. Чувствуя дурноту от стимуляторов, впихиваю своё тело в лёгкий скафандр, шлем на руку и выстребитель. Механик Володя помогает устроиться на кресле, затянуть ремни, затем хлопает по плечу. Всё готово. Закрывается прозрачный колпак и уши сдавливает нагнетаемым давлением. Герметичность на высоте И я показываю Володе большой палец. Перевожу тумблеры в режим изготовки. Приборная панель наливается приятно зеленоватым цветом. Мёртвая. Буквально секунду назад поверхность мониторов приобретает объём и размерность. Масштабные линейки уходят в глубину, где и тонут безвозвратно. Связаны с главной станцией раннего обнаружения Геи. Вроде ничего подозрительного на горизонте. только какой-то безжизненный мусор на орбите ближайшей планеты. Быстро осматриваюсь по сторонам. Ага, вон Гусь ободряюще помахал мне рукой и закрывает фонарь своего истребителя. По правую руку Боров что-то ищет перед собой, наклонившись так, что над срезом борта торчит только белобрысая макушка. Боров, что у тебя? К бою готов, не разгибаясь, сдавленно отвечает он. И я пожимаю плечами. Ему ведь не Звенья истребителей замерли в минутной готовности. Механики последними штрихами доводят боеготовность аппаратов до недостижимого совершенства. Я легко даю от себя ручку управления, примериваюсь к гашетке. Неужели атака? Значит, поохотимся, постреляем, тра-та-та-та-та! Настроение, подорванное потерей третьей жалования в вечерней игре, стремительно улучшается. Задание для групп тактических истребителей. Выйти в зону 3-2-3. На мониторе призрачным светом проявляется заданный путь следования. Произвести вход в атмосферу и снижение, атаковать станцию дальнего обнаружения и космической защиты на поверхности планеты. Владимир поднимает руки в приветственном жесте, хлопает три раза по борту на удачу и бежит в укрытие. А других истребителей также спешно разбегается обслуга. Взлёт с взлётами с интервалом 20 секунд. Отчёт с группы 2-0. Мы, значит, пойдём третьими. Запускаю двигатель, слегка играю тягой. Всё нормально. Часы да и только. Истребитель вздрагивает, качается на амортизаторах. Впереди огромная плита, прикрывающая взлётную палубу. Медленно ползёт в сторону, открывая путь в пустоту. Мусор и пыль, скопившиеся за многодневный переход, мгновенно высасывает наружу. Следуя за ними, идёт на взлёт первая тройка, через несколько секунд вторая. Пора. Я добавляю тягу, и мой верный буцефал скользит над палубой навстречу ожидающим нас подвигам. Мгновение, и туша корабля-носителя исчезает из поля зрения. ганов позади в черноту космоса верчу головой ага мои ведомые чётко держат строй пытаюсь обнаружить впереди идущих но куда там на фоне черноты космоса и алмазной россыпи звёзд ничего нельзя разобрать включаю систему позиционирования и по стеклу фонаря текут чередой цифры значки и символы ага вот и наша первая тройка вслед идёт вторая Куда нас интересно несёт ветер странствий? Откуда-то снизу выныривает огромный бок планеты. Конечная цель нашего путешествия. Прозрачная атмосфера, ни облачка, красноватая поверхность, красота. Бип-бип-бип. Внезапно раздаётся сигнал предупреждения об опасном сближении. Вот чёрт. Впереди в окружении обломков парит в пространстве огромный остров погибшего корабля. Интересно, наш или вражина? Уже не понять. Смерть уравнивает не только людей, но и такие махины, как эта. Ориентируясь по красным всполохам на блистере, ложусь на курс входа в атмосферу. А внизу в атмосфере планеты вспухают огромные яркие пузыри. Крейсера начали обработку термоядерными зарядами, пытаясь вывести из строя системы ПВО многочисленные станции обнаружения и наведения. Спускаемся. Угол входа в атмосферу. Первые два звена уже нырнули в плотные слои атмосферы, отмечая свой путь дымными следами. Стрелы Ареса, сыплющиеся с небес на головы врага. Мой истребитель Страптиво дёргается. И меня неудержимо тянет вперёд. Со всевозрастающим напряжением пытаюсь удержать корабль днищем к направлению движения. Появляется один язык пламени, за ним второй лижет колпак, и вот уже вокруг плещется плазма. Временно ничего не вижу, ничего не слышу и ничего сделать не могу. Проходит минута, две. Пламя постепенно стихает и вот исчезает окончательно. Верный буцефал наконец слушается атмосферных рулей управления, и я запускаю двигатель, ищу глазами ведомых. На удивление, строй они не потеряли. Молодцы. Впереди также ровно идут первые две тройки. Вот она, смертельная гармония войны. Ведущее звено из кадрили закладывает крутой вираж, заходя на боевой курс. За ним вслед тянутся и все остальные. Начинается работа. Беру ручку управления на себя. Перегрузка вжимает в кресло, в глазах темнеет. Внезапно панель управления теряет манящую глубину и размерность, становится безжизненной и плоской. Чёрт. Судя по всему, влетели в зону действия одной из местных глушилок. Вот и посыпались неприятности. Не только мы гасим, давим и уничтожаем электронные системы врага, но и он не дремлет. Тут уж кто вперёд? Пытаюсь предупредить ведомых, без толку. Тишина и лишь потрескивание в эфире. Противник времени даром не теряет. Я покачиваю истребителем, давая сигнал. Повторяй за мной. Далеко впереди из-за горизонта проявляются огромные здания станции дальнего наведения и контроля пространства. Наша цель. Щёлкную тумблером, активируя системы вооружения. В ответ лишь тягучий гул с понижающимся тоном. Сложнейшая аппаратура истребителя потихоньку испускает дух, безвозвратно теряя один электронный блок за другим. Как же ловко у врагов все получается. Не успели подойти, а у меня только механика с гидравликой функционирует. Вдруг сверху что-то нестерпимо полыхает, прижимая звенья истребителей к поверхности, и небосклон взрезается веером огромных ветвящихся молний. А это уже наши давят системой противника, выводя из строя электростанции, сбивая прицелы, гася экраны мониторов. Что-то ядовито-зелёное сверкает прямо перед глазами, и я на мгновение слепну. Вот же не повезло, попал под излучение. Интуитивно швыряю машину в сторону, успел среагировать. Прислушиваюсь. Вроде бы да. Чёрт, двигатель простуженно кашляет. Ещё раз и Благополучно издыхает. Луч вражей станции по постановке активных помех, чиркнув под топливным баком истребителя, превратил жидкие компоненты в желеобразную субстанцию. Я пытаюсь нейтрализовать воздействие, но электрика умерла ещё раньше. Скорость неудержимо падает. С каждой секундой удерживать верный буцефал от опрокидывания становилось всё труднее. Словно ожив в призрачном зелёном свете, он взбрыкивает, наровя вырваться из рук, выкинуть из седла. Всё, пора. Прощай, мой верный конь. Прижимаю руки к телу, ставлю ноги на подножки и дёргаю рычаг катапультирования. Рефлекторно зажмуриваю глаза и ничего. Тишина. И только тихий шум воздушных потоков, омывающих подобно водам Стикса бока Буцефала. Истребитель неумолимо теряет спасительную высоту и остатки устойчивости. Излучение, судя по всему, вывело из строя и перепатроны катапульты. Теперь там песок, совершенно безвредный и крайне бесполезный. Запаса высоты уже не остаётся. А станция, наша конечная цель, устремляется в небеса совсем рядом, напоминая своим видом древнюю неприступную крепость. В последний момент я выравниваю истребитель и упираюсь руками в приборную панель. Удар! Все меркнет вокруг. Миг. И опять все вижу. Живой. Откидываю фонарь кабины и выкарабкиваю снаружи. Чуть левее гусь планирует на парашюте. Ему, видимо, повезло по боли моего. Неожиданно вздрагивает поверхность под ногами. Настороженно кручу головой. Ага. А вот и Боров с собственной персоной. Бороздит обгоревшим носом своего истребка пашню, поднимая за весою из песка и пыли, останавливается. Прозрачный колпак отлетает далеко в сторону, и из кабины целым и невредимым выскакивает Боров. Ухмыляется. Отлично, все живое. Я осматриваюсь, оценивая окружающую обстановку. В этом месте, и сквозь защитный скафандр, атмосфера ощущается каждой клеточкой кожи. Всё вокруг с избытком перенасыщено различными излучениями, невидимой радиацией и продуктами ионизации всего и вся. Глушилки, ложные цели, электромагнитные импульсы, жёсткие излучения, меняющие состояние самой материи. Всё с изрядным запасом применено друг против друга враждующими сторонами. А самое неприятное, что теперь здесь смогут исправно работать ну разве что ножницы. Да и за них не ручаюсь. Все остальное в мгновение ока превращается в груды бесполезного железа и пластика. Под ногами хрустит не песок, а миллионы нано-роботов, павших на подступах к цитадели. Тут и там, грудами ставшего бесполезным железо, чернеют остовы сгоревших истребителей, штурмовиков, десантных барж. И повсюду трупы, трупы, в скафандрах и без. Некоторые, словно на минутку прилегли отдохнуть. Иные без рук, без ног, а порой просто кусок обезобразенной плоти. О поле, поле в низком небе, полностью затянутом фиолетовым маревом, пустынно. Немногие оставшиеся в живых из тех, кто с нами входил в атмосферу этой планеты, одинокими фигурками пробираются по полю битвы, словно засеенному зубами дракона. Я перегибаюсь через срез борта в кабину павшего истребителя и достаю свой меч. Машу пару раз для разминки. Боров уже прихватывает свой молот Тора. Гусь подходит, неся на плече боевой топор. Ну, что будем делать? Я с интересом смотрю на хмурые физиономии друзей. Как это что? Боров настроен очень воинственно. Я ещё за Ганнибала не поквитался. Когда он узнал, что свой истребитель я назвал Буцефал, долго копался в литературе и, наконец, нашел достойное имя. Правда, он свято верил, что так звали коня Юлия Цезаря. Ну что ж, раз звено в сборе, тогда вперед. Пригибаясь, перебежками направляемся к зданию. Вокруг что-то непрерывно шипит, неуловимо звенит. Периодически вспыхивает и рассыпается ослепительными искрами по близкому горизонту. Рукотворные молнии продолжают утюжить покосившийся небосклон. Порой огромными болидами свергаются с близких небес остатки нашего флота вторжения, поднимая вверх тучи песка и пыли, сотрясая почву, словно это огненный топор безжалостно вгрызается в бока бедной планеты. Техногенный ад. Вдруг один из болидов с оглушительным грохотом таранит высоченную башню станции, наперекор всем богам гордо стремившуюся в небеса. На её стене словно расцветает огромный цветок из дыма и пыли. И срезанная будто косое чудо архитектуры медленно наклоняется и постепенно набирая скорость, начинает падать вниз. Удар! Почва под ногами ходит ходуном, трясётся. Кажется, что сама планета безуспешно пытается стряхнуть с себя неугомонных людишек. На фоне этих тектонических процессов мы кажемся микроскопическими блошками, бестолково цепляющимися за спину взбесившегося циклопа. Осторожно, предупреждающая поднимает руку гусь, показывает перчаткой на две замершие фигуры у главных ворот станции. На подъездной эстакаде стоят два охранника в экзоскелетах. вооружённые огромными устрашающего вида бластерными пушками. Но в царящем повсюду энергетическом хаосе все сервоприводы погорели на хрен, и горьи охранники могут только ругаться и шипеть от злости. Суперсовременная многослойная броня, защищающая от прямого попадания как мелкокалиберных снарядов, так и лазерных лучей, превращается для них в индивидуальные металлические гробы. Я выхватываю стилет И подходя к ближнему, с усилием втыкаю между нагрудных пластин его лат. Охранник вскрикивает и чинно отдаёт Богу душу. Второго приканчивает Боров, своим громадным молотом расплющив вместе со шлемом голову врага. От средневекового варварства не спасает и современная хай-тек броня. Вязные ворота распахнуты настежь. Наверное, главный компьютер глюкнул, не выдержав атаки наших вирусов. принимая приглашение, мы заскакиваем внутрь. Несколько солдат охраны бросаются навстречу. К счастью, у них и за оружие только огнестрельные автоматы. Дурачьё. Хоть бы попробовали для порядка, а будут ли они стрелять? Конечно же, в местном филиале Ада порох давно потерял способность к возгоранию. Вся поверхность планеты на несколько раз обработана техноненавистническими изобретениями учёных Очкариков. И первому из нападавших я одним взмахом меча сношу голову, которая мелодично позвякивая парадной каской откатывается к стене. Боров, как заправский кузнец, начинает методично махать молотом, забивая люди гвозди. А гусь, уподобившись железному дровосеку, шутя, валит тоненькие сосенки, в качестве которых выступают молоденькие солдатики. Какая-то пара минут и нет охраны. Центр управления скрывается где-то внизу, и значит, наш путь в царство самого Аида. Взяв на себя ответственные роли всадников апокалипсиса, несёмся втроём по многочисленным лестницам и затейливым коридорам, круша по пути приветливо мигающие разноцветными огоньками оборудование, неся смерть, мечущимся в полумраке очкарикам в белых халатах. Их напичканные знаниями мозги художественно разрисовывают пластиковые стены бункера апокалиптическими картинами, напоминающими рукотворный хаос, безраздельно царивший на поверхности планеты. Трижды великий будет доволен, что наверху то и внизу. Так, уничтожая технику и людей, наконец добираемся до головного зала управления. Из освещения неясные аварийные фонари из работающей аппаратуры. Огромный ажурный шар, наполненный стеклом, кристаллами и микросхемами, переливающийся в полумраке миллионами огней. Главный мозг. Вот он, центр сопротивления врага. Последние остатки энергии от аварийных генераторов идут для поддержания только его работоспособности. Боров, схватив молодого умя руками, начинает вращаться наподобие древнегреческих героев Олимпиад. И, вскрикнув, посылает свой примитивный снаряд прямо в центр чудо-научной и инженерной мысли. «Взрыв!» Нас осыпают тысячи осколков стекла, ослепляют сотни молнии, одновременно ударивших во все стороны из самых глубин искусственного разума. Гармония, с огромным трудом созданная гением многих поколений человеческой цивилизации, В секунду разрушено обыкновенным куском железа из глубин доисторической эпохи. Крохи аварийного освещения, до этого с трудом боровшиеся с мраком, мигнув, гаснут. Боров: "Я тут какой-то подозрительный шум, словно тысяча голодных крыс роится на свалке стекла. Не брошу же я свой драгоценный молот в этой груде электрических мозгов". Недовольно борчит Боров. Мы с гусём довольно хохочем. Давай, поспеши. Сейчас должна спуститься спасательная команда, и долго торчать в этом аду она не будет. А нам ещё выход найти надо. С мастерив из халата, снятого с ближайшего трупа Очкарика Факел, запаливаем его от моего кремниевого огнива и брём по чёрным коридорам, заваленным высокотехнологическим хламом. Навстречу свету